Пэл-Мэл и Сент-Джеймс. Трехэтажный особняк на Пэл-Мэл. Подъезд с цифрой 104 на высоком цоколе. Кроме номера дома, тщетно искать тут какую-либо другую надпись. Считается, что те, кому надо, и так знают, где расположен реформ-клуб. Один из прославленных лондонских клубов, сосредоточенных на улицах Пелмель и Сент Джеймс. Тот самый реформ клуб, откуда начал и где закончил свое путешествие вокруг света за восемьдесят дней. Знакомый читателям Жюля Верна английский джентльмен по имени Филиас Фог.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 Реформ-клуб был предназначен стать оплотом английских либералов. Именно здесь обсуждались планы политического противоборства, которое когда-то вели между собой за власть Виги и Тори. Именно здесь встречались со своими единомышленниками лидеры либеральной партии от Гладстона до Ллойд Джорджа. В холле слышится приглушенный гул голосов.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 Ему дочери. Такова стала быть изнанка английской щипительности, не решая задавать собеседникам личных вопросов, члены клуба вынуждены черпать сведения друг от друга из таких вот официальных справочников. Портреты на стенах, бюсты в нишах, дремлющие фигуры в глубоких креслах. Все это неподвижное безмолвие, словно переносит в музей восковых фигур, заставляет вспомнить услышанный от хозяина за столом старый коломбур. Клуб – это место, где можно молчать или дремать в компании интереснейших людей, платя за эту привилегию сто фунтов стерлингов в год. Можно ли принимать эту шутку всерьез?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 ныне же, когда состоятельные люди переселились в предместья подальше от тесноты, шума и копоти большого города, мало кому охота лишний раз оставаться в центре города после рабочего дня. Потонки былых завсегдатаев в клубных гостиных, бильярдных и курительных комнатах разъезжаются по домам, к своим семьям, полисадникам и телевизорам.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 1693 год, Водлс, 1762, или Брукс, 1764 год, охотно примут и в Этенеум, 1829 год, Карлтон, 1832, Реформ, 1836 год. Словом, в любой из трех дюжин других клубов. Перемещение же снизу вверх, куда труднее, меняется решето, меняется и калибр личностей, общающихся под одной крышей, а стало быть, кругозор их интересов, масштабность проблем, которые они обсуждают. Термин "эстаблишмент", трактующийся ныне как устой власти, как совокупность очевидных рычагов и скрытых пружин механизма управления.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 как удобный и отлаженный канал для сведения многих точек зрения, из которых вырисовывается некое равнодействующее. Хлобы играют весьма существенную, хотя и не поддающуюся точному учету роль в политической системе Великобритании.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 с министрами, владельцы газет, с парламентариями. Разумеется, подобные контакты происходят и в других местах, но именно клубы предоставляют для этого самый удобный, проверенный, традиционный канал. Где бы не принимались окончательные решения, они чаще всего предварительно обговариваются, согласовываются и шлифуются именно здесь. Вот почему Пелмель и Сент-Джеймс служат в британской политической системе столь же нарицательными понятиями, как Ростмистер и Уайтхолл, как Сити и Флитстрит. В стране, которая считается образцом демократии, бразды правления находятся отнюдь не в руках людей, избранных для этого.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 Карлтон, Брукс, Уайтс, на улицах Пелмелл и Сент-Джеймс. Именно там расположен пульт управления, от которого исходят сигналы. Клайв Ирвинг, Англия. Подлинный Брит. 1974 год. На обедах при свечах завершает полный оборот спираль разделения труда в управлении Британией. Здесь вновь синтезируется то, что расходится по отдельным каналам власти. Решенное в Уайтсе, подтвержденное в зале заседания кабинета в особняке на Даунинг-стрит, одобренное Вестминстером и исполненное Уайтхолом, снова возвращается потом в Британии.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 кокрусло реки напочти плоской равнине, которая круто петляет и возвращается назад, и оставляет с годами на своем пути старецемелеющие и зарастающие осокой, но иногда вдруг снова на какой-то отрезок становящийся основным руслом и снова набирающий силу. Осипов. Британия. Шестидесятые годы. 1967 год.